Глава 15. Гости приехали очень рано. Владислав едва успел прийти в себя после прошлой ночи, как его разбудил звонок Тараса. "Спишь, что ли? Мы подъезжаем". Весело загрохотал приятель в трубку. Владислав даже поморщился и отодвинул телефон подальше. "Нафига в такую рань звонишь?" буркнул он, не слишком-то и стараясь скрыть раздражение в голосе. "Сегодня обещают страшную жару", расхохотался в ответ Тарас. "Вставай, девчонки ждут, не дождутся, жаждут тебя увидеть. Слушай, погоди. Леванов взял стакан с тумбочки и отпил воды. «Ты только учти, что у меня теперь есть невеста, так что давай без своих дурацких шуточек». Он хотел было добавить и осади своих цыпочек, а то Диночка будет ревновать», но передумал. «Ничего, ей полезно». «Что ж ты молчал?» Раздалось удивленное, видимо, ему впервые в жизни удалось застать неугомонного Тараса врасплох. И посыпались вопросы. «Кто она? Я ее знаю?» «Скоро познакомитесь», — отмахнулся Ливанов, поднимаясь с подушки. «Короче, жду вас». Отключившись, он поплелся в душ. Нужно было смыть остатки сна и освежиться. Гостей может встретить Леонид, а Дина... У нее есть инструкция относительно того, как себя вести. Прошло два часа. К Владиславу, сидевшему в шезлонге, подошел Макс, их общий с Тарасом друг. Его светлые пепельные волосы были, как всегда, взъерошены, короткая щетина пробивалась неровными клочьями. Он никогда не выглядел гламурно или принаряженно, предпочитает спортивный стиль одежды. Впрочем, от недостатка женского внимания парень не страдал. Его нынешняя подружка была фотомоделью. «Ну как ты, дружище?» Макс отряхнул черную, липнущую к телу футболку и вытер с лба пот. Жарище, однако!» «Все было хорошо, пока я не увидел самодовольную рожу Тараса и целый выводок его новеньких цыпочек», — хмыкнул Ливанов. «Нафиг он их всех сюда притащил? Пусть бы оставались на его вилле!» «Да ладно тебе, потусят и уедут обратно!» Ливанов тяжело вздохнул. От чего то настроение веселиться не было. Возможно, потому что ему не терпелось услышать заветные слова отца «Химера теперь твоя». Нет, хватит с него переживаний. Сегодня и завтра он будет веселиться. Это именно то, что ему сейчас нужно – снять напряжение. Владислав поднялся, взял у проходившего мимо официанта две бутылки пива и протянул одну Максу. Пойдем, пообщаемся с девочками. Владислав стоял у бильярдного стола и, не слушая болтовни Макса, смотрел, как две сексапильные крашеные блондинки пытаются загнать шар в лузу. Одну из этих девушек он помнил очень хорошо, особенно ее силиконовую грудь. С виду девица казалась необычайно чувственной, тем острее было разочарование, постигавшее каждого наивно польстившегося на доступные прелести. Во всяком случае, у Ливанова все возбуждение сразу сошло на нет. Лучше вообще было не вспоминать ту ночь. У его невесты хоть волосы настоящие, да и остальное наверняка тоже. «Эй, Влад, помоги!» Вторая девушка, которую звали Мила, кинула ему бильярдный шар. Чертовка едва не застала Влада врасплох. Он покрутил шар, подбросил его почти к потолку, затем ловко схватил левой рукой, отчего раздался звонкий шлепок. «Чем помочь, детка?» – та скорчила гримасу. «Хочу получить пару уроков правильной игры. Приехала специально за этим. Жду тебя!» Владислав встал за плечом блондинки. «Тогда урок первый. Будем учиться правильно управлять кием». Ливанов подошел сзади, вкладывая в ее руку кий и крепко сжал ладонь девушки, показывая правильный хват. Мила сексуально выгнулась, как кошка, но он положил руки на ее талию и приказал. «Сосредоточься! Тебе нужно отправить шар вон в Тулузу!» «Думаю, что смогу!» – промурлыкала девушка, и Владислав ощутил теплое касание ее бедер. "И «Я не помешала!» – раздался звонкий голос Дины. Владислав выпустил Милу и обернулся. Глянул, и у него перехватило дыхание. Струящееся темно-красное платье так идеально сидело на изящной фигуре девушки, что она казалась прекрасной точеной статуэткой. Золотистые волосы были уложены в элегантную прическу, на бледном лице ярко выделялись вишневые губы, вкус которых он так и не смог забыть. Дина смотрела так, будто застала его за изменой. В ее глазах плескалась смесь удивления и... ревности. Кажется, он на правильном пути. «Конечно нет, дорогая!» Бархатиста хмыкнул Ливанов и, отойдя от Милы, обратился к Максу так, чтобы слышали остальные. «А вот и моя невеста, Дина!» Откуда-то из-за ее спины выскользнул Тарас. «А мы уже знакомы», — широко улыбнулся приятель. «Твоя невеста готовит отличный кофе. Мы уже выпили по кружечке». Владислав хмыкнул. «Значит, все-таки научилась пользоваться кофемашины. Еще один плюсик в пользу Дины». «Ну, да Влада мне, конечно, далеко». Невеста повернулась к Тарасу. «Но все равно приятно, когда тебя хвалят». Неожиданно Ливанова разобрала злость. Быстро освоилась, так и до флирта недолго. «А главное, с кем? С этим бабником?» Владислав знал приятеля как облупленного. Тарас не пропускал ни одной юбки. Секретарши, модели, жены друзей, даже некоторые подружки самого Ливанова. Все проходили через его постель. «Поиграем на бильярде?» Влад привлек внимание невесты. «Можно в пул, если не любишь русский». Дина так очаровательно улыбнулась, что на ее щеках заиграли ямочки. «Ты же знаешь, я терпеть не могу эту игру. К тому же тебя ждет ученица». Как назло, Тарас снова встрял в разговор. «А в мини-гольф не пробовала? Могу показать. Там как раз наши девочки играют». «Ой, я с удовольствием!» – воскликнула Дина, очаровательно улыбнувшись. И Ливанова охватило бешенство. Сжимая кулаки в бессильной злобе, Владислав смотрел, как девушка в сопровождении Тараса покидает комнату. «Пора прекращать этот беспредел. Этот бабник может спать с кем угодно, но не с его невестой». А в том, что друг попытается затащить Дину в постель, Ливанов не сомневался. Владислав посмотрел на часы. Никакого гольфа. Пора ехать в клуб. Их ждет отличное шоу и море развлечений. Пусть Тарас найдет себе новую жертву. В Найт-Сити полно красивых цыпочек, а уж какие там отчаянные стриптизерши. В прошлый раз Ливанов заказал приватный танец и остался очень доволен. Только в этот раз не получится. Нужно будет приглядывать за невестой. Ночной город был прежним, как и большинство сочинских заведений, ярким и роскошным. Улицы, заполненные туристами, бурлили жизнью до и после наступления темноты. Клуб располагался в кирпичном здании с большими окнами. Раньше здесь находилась фабрика, но сейчас на это ничего не указывало. Окна были покрашены в черный цвет. Над входом горела зеленая неоновая надпись «Night City». А внутри было шумно. Музыка разливалась по телу, как и вино, которое пил Владислав, облокотившись на стойку бара. На подсвеченном танцполе извивались длинноногие девушки в откровенных нарядах. Среди них была и ржеволосая красавица Лена, девушка Макса. Сегодня ее день рождения. Собственно говоря, приглашение на эту вечеринку получили лишь те, кого одобрил сам Тарас из списка друзей и элитных в клуба. Простым смертным вход был запрещен. Сегодня здесь собрались самые сливки общества. А музыка гремела, не давая расслышать собственных мыслей. Есть диджеи настолько знаменитые, что люди ловят кайф от первой их пластинки, даже если танец к черту не годится. Есть диджеи, разрешающие клубам диктовать репертуар. А есть среди них личности – Собирающий толпы, несмотря на то, что представляет собой посредственность. Именно последний и стоял за пультом. Ему удалось так завести присутствующих, что все только и ждали, когда он поставит свою новейшую пластинку. И хотя сам Владислав был в предвкушении, гораздо больше его волновало поведение собственной невесты. «Идем потанцуем?» Мило крутившаяся возле Ливанова весь вечер, потянула его за рукав. «Сходи за Тарасом, он совсем недавно тут ошивался, наверное, сидит за столиком». «А я слышала, что Тарас на втором этаже!» Мила и улыбнулась. «Кстати, с ним твоя невеста?» Владислав стиснул зубы. Опять Дини не имется. Девчонка наотрез отказывалась его слушаться. Сначала не захотела сидеть в баре, потом черт ее понес на второй этаж. Конечно, там не такая оглушающая музыка, как здесь на первом, но ведь скучище! Владислав обожал транс, а наверху крутили какую-то попсу. «Похоже, Тарас опять волочится за его невестой. Значит, пора положить этому конец. При одной мысли, что друг может танцевать с Диной, Владислав закипал от злости. Он представил, как Тарас прижимает ее к себе, как шарит руками по телу. Отставив бокал, Ливанов быстрым шагом направился к лестнице. «Эй, Влад!» – поймал его Макс. «Ты еще не поздравил Лену, сейчас же твой выход на сцену, помнишь?» «Чуть позже, извини». Ливанов поднялся на второй этаж. Здесь было не так много народу. Музыка играла мягко, словно приглушенная. «Но где же его невеста?» К нему подбежала раскрасневшаяся девушка-распорядитель. «Где Диана Шахова?» – грозно спросил он ее хмуря брови. «Кто? Оглохла, что ли?» Должна же эта глупая девка знать имя его невесты. «Ой, простите, сейчас посмотрю!» Распорядительница убежала куда-то к столикам, а к нему подошла Мила. «Зато я знаю, где они. Но это будет тебе стоить...» И блондинка подставила ярко накрашенные губы для поцелуя. Владислав приподнял ее подбородок и посмотрел в глаза. «Не стоит испытывать мое терпение, детка, как и играть со мной. Здесь охочусь я, не забывай об этом». «Ладно, ладно». Она скорчила недовольную мину и указала на небольшую площадку в дальнем углу. «Да, он о ней совсем забыл. Но это же только для вип-танцев». Предчувствуя беду, Ливанов бросился вперед, расталкивая остальных. Чем ближе он был к площадке, тем громче раздавали звуки гитары, заглушающие техно музыку. Увиденное заставило Влада побелеть от злости. Тарас играл какую-то испанскую мелодию, а Дина зажигала под нее. Она двигалась так открыто, плавно и страстно, что у Ливанова заныло сердце. Ведь танцевала эта девушка не для него. Прикрыв глаза, она наслаждалась мелодией, словно пробуя ее на вкус. Владислав подошел к Тарасу и похлопал того по плечу. Приятель обернулся и прекратил игру. А, вот ты где! Он отложил гитару. Думал, смакуешь свой любимый транс. Ты же знаешь, я его терпеть не могу. Что вы тут за испанщину развели? «Да ладно тебе. Дине просто не нравится техно, а я решил тряхнуть стариной. Помнишь, я брал уроки?» «Помню», – перебил Ливанов. «Иди лучше к Максу, выступи вместо меня. Нужно Ленку поздравить, все такое». Ссориться с Тарасом ему совсем не хотелось. Просто тот еще не понял. «Дина – это не очередная подружка. Она особенная. Только почему Владислав и сам еще не знал?»